Книга вторая. Глава первая. По распоряжению канцелярии тайных разыскных дел Головина на два года сослали в тюрьму Спаса-Ефимьевского монастыря за неуважение к верховной власти, личным качествам государыни и оскорбление Ее Величества дерзкими словами. Его имущество тоже арестовали на это же время. Поместьем можно будет снова управлять только по истечению срока ареста. Свидетелями выступили несколько дворовых Головина, а также сама Потоцкая, которая заявила, что лично слышала, как Павел Михайлович говорил, что дворян освободили от всех повинностей формально, и они шли на службу, потому что у них не было иной возможности достойно существовать, что большая часть аристократии беднела, а в Петербурге процветали коррупция и фаворитизм. Императрица же раздавала придворным «тысячи крепостных», а сама государыня своенравна, упряма, самолюбива и высокомерна. Наказание смягчили лишь боевые заслуги Головина. Если бы не они, то срок заточения был бы куда больше. Я решила, что обязательно дождусь своего мужа, и мы обязательно создадим крепкую семью на зло всем. Главное, чтобы его болезнь не обострилась снова, ведь тюрьма есть тюрьма. Я должна стать сильной не только ради себя, но и ради него, а ещё ради будущего ребёнка. Стойко переносить любые тяготы судьбы и уверенно идти к своим целям. Мне нужно было найти в себе внутренний стержень, мощную опору, которая не будет зависеть от внешних обстоятельств. Я всегда считала, что именно в состоянии ожидания женщина наполняется всеми нужными эмоциями. Замедляется, чтобы накопить силу, которая будет так необходима, когда долгожданное событие наступит. После ареста Головина прошло два месяца. Я уже пришла в себя и окунулась в хозяйственные дела, с каждым днём всё сильнее ощущая перемены в своём организме. Токсикоз не сильно мучил меня, но вот настроение скакало безбожно. Чтобы расплакаться, мне хватало самой малости. Например, увидеть, как Зимка заботится о своих щенках. Собака перестала бояться и прижилась в усадьбе став не только нашей любимицей, но и любимицей дворни. Цыгане тоже обживались на новом месте, но я не любила ходить в ещё строящуюся деревню из-за старой цыганки. Она так смотрела на нас, будто мы действительно были виноваты во всех бедах её семьи. От Потоцких тоже не было ни слуху, ни духу, но как раз это и было для нас самым главным счастьем. Мне казалось, что если я увижу её мерзкое высокомерное лицо, то не сдержусь и сделаю что-нибудь дурное по отношению к ней. Кто-то из дворни Головина перебрался к нам сразу после ареста хозяина. В его усадьбе остались только крепкие мужики, чтобы сторожить закрытый дом, и те, кто ухаживал за скотным двором. Теперь нам приходилось заботиться еще и об этом. Благо, что у нас имелись деньги, которыми цыгане расплатились за лес и за аренду земли. Если у Павла Михайловича и была в доме спрятана наличность, то сказать о её местонахождении он не успел, поэтому мы должны были рассчитывать только на себя. В огороде всё росло и колосилось, и я надеялась на хороший урожай, который будет кормить нас всю зиму. Таня разобралась с хлевом и птичником. Теперь там было сухо, светло, а ещё имелась вентиляция. Мужики прорубили в потолке отверстие и установили форточную конструкцию. Это дополнительно обеспечивало курятник освещением в дневное время. Коровам пастухи всё-таки нашли лучшее пастбище. Пусть немного дальше, но там и трава была сочнее, и подход к воде намного лучше. Если дела в нашем хозяйстве пойдут в таком же темпе, то мы вполне сможем продавать излишки молока и яиц. А ещё мы обнаружили довольно бойкий родник, как раз за кустами жимолости. Пораскинув мозгами, я пришла к выводу, что небольшой прудик для уток не помешает. Поэтому под строгим надзором Захара мужики вырыли траншею и достаточно приличную яму, огородив её забором, чтобы птица не попала в огород. Когда в ней появилась первая хорошая лужа, они натаскали глины и перемешали её с водой так как это верный способ удержать её от просачивания в грунт. Глина оседала на дно, создавая естественный гидрозамок. И вода, по идее, должна стоять на одном уровне. Пусть что-то и уйдёт в землю, но благодаря постоянному притоку не будет застоя. Следующей весной мы обязательно сходим к реке и накопаем растений-оксигенаторов, которые очищают водоёмы. Роголисник, уруть водная — и торча болотная, которая росла только в речных заводях, канавах и болотах, переедут в новый пруд для улучшения его микрофлоры. Но особое внимание Таня уделяла нашим двум телятам. Их кормили самым хорошим меженным сеном, собранным в прошлом июле, и овсяными крупяными мекинами. А к февралю должно было появиться пополнение, так как коровы погуляли еще в мае. Супоросные свиньи тоже были — Но мы ещё не знали, что делать с будущим выводком. То ли продать, то ли оставить себе. У нас в хозяйстве были коровы. Поросятам всегда достанутся молочные отходы. А брат, сыворотка, молоко и кисляк. Это, конечно же, даст толчок к росту. Но для такого количества свиней нужно было расширять место содержания, что пока казалось нереальным. Таня же склонялась к тому, чтобы оставить ещё несколько свиноматок на племя, а молодняк продать или выращивать на свинину. В общем, заботами мы были загружены по самую макушку. А лето ласкалось с тёплым кошачьим боком, во все века продолжая свой неспешный размеренный ход. Стрижи по вечерам, соловей на рассвете, уютный стрекот кузнечиков, запах смолы в лесу и пряный аромат скошенной травы. Самыми же чудесными были дни, когда мы с нянюшкой варили варенье. Тогда каждый закуток усадьбы наполнялся пьянящим ягодным или фруктовым духом, от которого язык прилипал к нёбу. В детстве я всегда крутилась возле мамы в момент готовки варенья из клубники или малины, в ожидании сладких пенок. Мне всегда казалось, что именно так пахнет счастье. Аглая Игнатьевна научила нас варить необычное крыжовенное варенье. Причём этот процесс занимал не один день. Ягоды нужно было собирать строго с 10 по 15 июля, а потом очищенный неспелый крыжовник сложить в покрытый глазурью горшок. Но сам секрет заключается в том, что каждый слой ягод перекладывался рядами вишнёвых листьев и немного щевелем и шпинатом. После чего всё заливалось водкой, закрывалось крышкой, обмазывалось тестом и отправлялось на несколько часов в печь. На следующий день крыжовник выкладывался в холодную воду и три раза кипятился в ней. Ягоды перекидывали на решето, потом на льняное полотенце для просушки, пока варился сироп из мёда. Всё это соединялось, кипятилось и разливалось по горшочкам. Накрывалось вощеной бумагой и пузырём. А с 24 июля, в день Афимьи Комарницы, начиналась заготовка малинового варенья. Из смородины мы готовили варенье и наливку, делали ливашники, тонкие пластины протертых и высушенных на солнце ягод. Из них зимой можно было варить кисель и делать начинку для пирогов. Но самое большое впечатление на меня произвело варенье и слив, вернее, последний штрих его приготовления. В каждый горшочек Аглая Игнатьевна укладывала бумажный кружок, пропитанный ромом. Оказывается, ром для пропитки заказывали из Петербурга. Он придавал варенью особый аромат и помогал ему дольше не портиться. Нянюшка с тяжёлым вздохом показывала нам бутылку, в которой оставалось меньше половины, и сетовала, что на следующий год рому уж не достать. Жизнь шла своим чередом, несмотря на все проблемы и беды, свалившиеся на нас и это помогало мне двигаться дальше. Думать обо всём, переживать доплакать плакать я позволяла себе только ночью, когда оставалась одна.